«Глава третья. Ты не передумал идти?» «Да, сказал же тебе. Я продолжил застёгивать плащ». «Ты не позавтракал?» — мать нацепила на себя этот её плотный, обвиняющий взгляд. «Я поему Саймона». Я схватил сумку и протянул руку к двери. «Николас!» — она назвала меня полным именем. «Значит быть лекция». «У меня всё хорошо». Я сказал это чуть более резко, чем стоило. По её лицу было заметно, что это её за дело. Если мне будет нехорошо, я вернусь домой. Я приеду забрать тебя, если ты позвонишь». Я закрыл дверь у неё перед носом и поспешил на улицу. День был холодный, с заморозками. Боль вернулась, простреливая в моих конечностях, вгрызаясь в мои бёдра. Я прикусил губу и пошёл быстрым шагом. Агрессивный. Так они описывали худшую форму рака. «Возможно, мне тоже стоило быть агрессивным, если я собирался победить в этой битве». Было настоящим шоком узнать, как быстро я превращусь в шаркающего старика, своей походкой словно старающегося обойти все боли, которые отныне определяли его бытие. Я хотел вернуться на месяц назад во времени. Я хотел наслаждаться недооцененной радостью жизни без боли, широко шагая без приступов боли и даже не опасаясь, что они могут возникнуть. Месяц назад мне казалось, что я неуязвим. Прошла пара недель, и я оказался запертым в предательском теле которому я не мог доверять и которым я не мог управлять. И казалось, что моя молодость убежала от меня, как оставленное без присмотра молоко на конфорке. Я шёл по улицам Ричмонда, закутавшись в собственные мысли, выдыхая облачка пара перед собой. Вспомнился вчерашний дым. Призраки, видимо, были из-за наркотиков. Кто знает, какое дерьмо подмешал в траву тот парень, продавший её Мия. А ещё там был маньяк. Или он просто выгуливал собаку. А почему бы и нет? Это свободная страна в конце-то концов. К Саймону я с запасом времени, потому что проснулся очень рано и не смог снова заснуть. На углу Броуд-стрит я увидел Майкла Дэвиса, прислонившегося спиной к стене, с сигаретой в руке. Я решил пойти через Фосвей, чтобы избежать его. Дэвис был, можно сказать, одним из задир. Он постоянно испытывал мое терпение, Хоть он и не был достаточно уверен в себе, чтобы делать это так, как показывают в фильмах, но он делал достаточно, чтобы портить мне жизнь. Иногда я воображал, что со всей силы бью его кулаком по морде. Но вряд ли я когда-нибудь решился бы на это. Я бы начал трястись и заикаться, и развернулся бы, как всегда. И всё уперлось бы в то, кого я ненавижу больше. Себя или его. Казалось бы, Рак должен был обесценить все эти мелкие страхи. Что мне теперь мешает подковылять Дэвису и ткнуть его чем-нибудь в глаз? Что мне мешает разговаривать с Мия так, словно она обычный человек, а не инопланетное существо, которое прилетело на летающей тарелке? Но в жизни всё оказалось иначе, и это было досадно, честно говоря. Дэвис прицепился ко мне примерно года два назад. Это было именно тогда, когда мы с Саймоном и парой других ребят впервые увлеклись подземельями и драконами. Дэвис учил слабость. Отличие. Это было несложно, не думайте, что мерзавца была какая-то сверхсила. Играть в игры в нашем возрасте этого достаточно самого по себе. Настолки и кости — это детские аксессуары. Монополия на Рождество. Кража с родителями. Встряхивание костей в стакане в сожалею. Только попробуй принести всё это с собой в школу, будучи подростком, проблем не оберёшься. Погрузившись в размышления... Я едва не врезался в нараста в Мейерт. Учились ребята со всего Лондона. Мне приходилось спускаться в метро и делать пересадку на станции Хаммерсмит. Следовательно, гипотетически, я вполне мог пройтись по улице в Ричмонде, не наткнувшись ни на единого учащегося Мейерт. Происходило что-то из ряда вон выходящее свернуть с улицы, избегая встречи с самым большим задирой в классе, лишь чтобы натолкнуться на школьного психопата. Удача определённо была не на моей стороне. Ну, как сказать, это не рак, но рак хотя бы тихо себя ведёт. Прячется, никуда не торопится. Столкновение с монстром лицом к лицу немедленно приводит в ужас. Какого чёрта ты тут забыл? Иэн Раст был на два класса старше меня. То, что его до сих пор не исключили, красноречиво свидетельствовало о его умении манипулировать как своими жертвами, так и власть имеющими. Извини. Я не врезался в него, но был на волосок от этого. Я пытался обойти его, но он заблокировал мне путь, шагая то влево, то вправо, с широко расставленными руками. «Куда идёшь?» Его улыбка была жестокой. По-другому он не умел. Иэн Раст не был крупным. Я был выше. Он был тощим. Он не выглядел угрожающе, пока не посмотришь ему в глаза. Говорят, он как-то раз поджёг бездомного. Возможно, это лишь слухи. Я ничего подобного не видел в газете, но достаточно было совсем немного времени провести в его присутствии, чтобы поверить, что он на это способен просто забавы ради. «Куда путь держишь?» «К другу». У меня во рту пересохло, я сглатывал слюну, мне хотелось в туалет. Я чувствовал себя как кролик, который остановился посередине дороги и в ужасе смотрит на несущийся на него грузовик. «У тебя есть друзья?» Я не думаю, что раз знал даже, как меня зовут. Но он знал меня в лицо. Знал, что я хожу в ту же школу. следовательная была овечка из стада, на которое он охотился. Люди говорят, что нужно быть большим, чтобы тебя боялись. Они смотрят на здоровяков-боксеров с их огромными мускулами и длинными руками. И они думают, что на улице только это имеет значение. В действительности же самое важное – это то, насколько далеко ты готов зайти и насколько быстро. Большая часть тычек подчиняется строгой хореографии, показухе и угроз. Эскалация происходит в чётком соответствии с неписанными правилами. Все знают, во что ввязываются. Ставки и исход известны заранее. Страшным Раст был, потому что казалось, что он не понимает эти правила. Быть сильным, конечно, хорошо, но если игрок в регби перейдёт дорогу Иену Расту, то, скорее всего, у него будет торчать из глаза авторучка ещё до того, как они дойдут до стадии тычков в плечо. Я я с трудом мог выговорить хоть слово. Тошнота подступала к горлу. Вот-вот и меня вырвет прямо на него. Раз просто разглядывал меня, упиваясь моей паникой. И вдруг, как будто кто-то повернул в выключатель, его улыбка испарилась. Он выхватил из моих рук спортивную сумку и расстегнул ее. Он ухмыльнулся и высыпал ее содержимое на мостовую. Карту и записи последней игры. Лист моего персонажа, кости, яблоко, которое мать тайком подложила неделю назад. Всё это скакало по плиткам мостовой, оказываясь в грязных лужах. «Отвали!» Он бросил пустую сумку и пошёл своей дорогой, пиная яблоко, словно мячик. Вполне возможно, что он намеревался встретиться с Дэвисом на углу Броуд-стрит. Поговаривают, что Дэвис был вместе с ним, когда раз поджёг бездомного. Скорее как приспешник, чем как соучастник. Я стоял на месте, оскорблённый, полный адреналина, готовый сражаться или бежать, ненавидящий Раста и то, как он со мной поступил. Я был в ярости, но опустился на колени и собрал свои вещи. К тому моменту, как я нашёл все страницы и попробовал отряхнуть с них грязь, он был уже далеко. Я продолжил свой путь, пытаясь стряхнуть в себя смесь ярости и ужаса, схватившись за свою сумку так, словно это была глотка Раста. Прежде чем я дошёл до дома Саймона, я вообразил себе полдюжины вариантов, как могло закончиться моё столкновение с Растом. Все они были сложные, кровавые и почти столь же ужасные, как и сам Раст. И это было то, что объединяло четырёх чудаков, которые собирались рассесться вокруг стола для игры Саймона и разыграть истории, полные магии и чудовищ. Это общая нить, связывающая самых разных ботаников и гиков, которые ходили на конвенции сходки, которые выстраивались очередями перед магазином настольных игр, как только выходил новый путеводитель. Мы все были поглощены нашим собственным воображением. Мы были его жертвами, нас преследовало невозможное, освещаемое представлениями нашими собственными и других людей. Мы не были эпатажными творческими людьми, которые осмеливались выступать на сцене под светом рампы, Танцевать, рисовать или даже писать романы. Мы были племенем, которое всегда ощущало себя запертым в ящике, который мы сами и не видели. И когда в нашей жизни появились подземелья и драконы, мы вдруг увидели этот ящик и ключ от его замка. «Хочу показать тебе новых орков». Саймон оставил дверь полуоткрытой и направился к лестнице. Он никогда не говорил «привет», когда открывал дверь. «Ты стучишь в дверь». И он её тут же открывает, как будто часами под ней поджидал, даже если ты заявишься к нему заранее. В половине случаев он просто продолжал фразу, на которой закончился ваш предыдущий разговор, словно после него не прошёл день или неделя. «Привет, Ник, как делишки?» Мама Ника крикнула из кухни, не показываясь. Она была хиппи из шестидесятых и, кажется, полностью не избавилась от старых привычек. «Мне она очень нравилась, и я понятия не имел, что сказать ей. «Э, э привет?» «Не понимаю, как у неё родился такой ребёнок, как Саймон? Иногда мне хотелось, чтобы моя мать больше была похожа на маму Саймона. Но чтобы это сработало, мне пришлось бы тоже измениться. Мы оба были довольно замкнутыми. И для того, чтобы это изменить, пришлось бы раскрутить и свернуть заново нашу спираль ДНК». «Эй!» «Сестра Саймона вышла из кухни». За ней следовал их кот, огромный медового цвета самец по кличке Чемодан. Сайон была дочерью своей матери, без сомнений. Длинные волосы, хиповое платье в цветочек, лёгкая улыбка, неопределённый возраст, не то двенадцать, не то двадцать. Полное отсутствие интереса к брату и его странной коллекции друзей. Лестничные штанги прижимали ковёр на ступенях дома Саймона, а на обоях вырастали древовидные узоры, поднимавшиеся вдоль лестницы. У их дома всегда был один и тот же запах, смесь лаванды и сандалового дерева. Я впервые побывал здесь в четырёхлетнем возрасте. Мы с Саймоном вместе ходили в детский сад и в начальную школу, вместе сдавали экзамен в Мейлерт. За это время мои родители переехали четырежды. Дом Саймона был куда более постоянен, чем мой. Здесь я в большей степени чувствовал себя дома. «Вот!» – Саймон поднял раскрашенную фигурку – высотой в дюйм Война с боевым молотом мне было разрешено смотреть но не прикасаться шикарно он как-то показал мне свои волшебные трюки с кистью я не смог их повторить на столе в его комнате рядом со стопкой справочников было расставлено еще с паудюжины фигурок готовых к осмотру картину дополняла цветастая цветастаяроссяп пигральных дайсов и несколько незаконченных карт если бы сторонний человек посмотрел на все эти аксессуары В его мозгу всплыло бы всё, что он знает об играх, о настольных играх с костями. В этой ещё были монстры. И всё, суждение вынесено. Но подземелья и драконы никогда не были настольной игрой. Фигурки и карты были лишь реквизитом. Правила даже не назывались правилами. Это были путеводители, руководство, справочники… Все это предназначалось для того, чтобы предоставить каркас для нашего общего воображения, в котором мы могли пропадать часами, сочиняя легенду по мере того, как она рассказывалась. Нашу уникальную историю, наполненную нашими собственными чудесами, находчивостью и воплощаемой нашими героями храбростью. И это продолжалось каждую неделю и создавалось на протяжении нескольких лет. Результатом стала общая для нас история и связи, которые никаким образом не могли возникнуть за игрой в монополию или карты. Я подошёл к своему стулу, и на секунду мне показалось, что комната отдалилась от меня, а голос Саймона утих. Меня охватило чувство дежавю, моё столкновение с Эннам Растом прогнало из моей головы мысли, которые вертелись в ней по спирали на протяжении всей бессонной ночи. Казалось, что рука, приподнявшая игровое поле, была не моей рукой. На стол перед моими глазами наложилось видение, которое я испытал в больнице на прошлой неделе. Мои пальцы вспомнили, как они сжимали ручку, прорезая ею борозды на лакированной поверхности стола, отправляя послание будущему мне. «Ничего!» — древесина была гладкой, неповрежденной. «Что?» — Саймон прервал свой монолог и моргнул. «Тут было что-то написано. Ты разворачивал стол?» Он еще раз моргнул. «Нет, ты вообще о чём сейчас?» «Ни о чём». Я пододвинул на место игровое поле. «Просто так». Это казалось таким реальным, но думаю, что в этом и есть суть галлюцинаций. Уильям Акам не был первым, кто несколько столетий назад указал на то, что простейший ответ — это, скорее всего, самый верный. Но он был самым знаменитым. Я лежал в больнице с ядом в венах. Что было вероятнее? «Путешествие во времени?» Или галлюцинация под воздействием медикаментов?» Я сам себе усмехнулся. «Мы что-то пропустили?» Джон распахнул дверь. Элтон проследовал за ним, уже доставая книги из сумки. «Надеюсь, что вы уже помолились, пацаны, потому что сегодня я сделаю вам больно». Будучи мастером подземелья, формально он был организатором игры. Именно он воял мир, по которому мы путешествовали». Но как мы справимся со всеми препятствиями, зависело только от нас. Мия вошла немного позже. Ее глаза были подведены черным. Ее взгляд пронзал меня сквозь ее черную челку. Я моргнул от удивления. Одно посещение игры в подземелье и драконы уже было нетипичным для любой девчонки. Второй визит был неслыханным, насколько мне подсказывал мой ограниченный опыт. Элтон умостился за дальним краем стола разложив свои книги как щит для заметок и карт, которые не были предназначены для наших глаз. Он расставил свои дайсы, погрубевшими от многолетних занятий каратэ руками. Мастер подземелья обязан быть движущей творческой силой. Он должен был играть роли всех обитателей, населяющих этот мир. И быть авторитетным судьей, чтобы разрешать споры игроков и пресекать возражения. Джон сел рядом со мной он был раздражающе светловолосый и красивый. Деньги, харизма и внешность. Если бы у него были только два из трех козырей, то можно было бы его простить. Но полный набор не мог не вызывать возмущения. Он не обращал внимания на лист персонажа, лежавший перед ним на столе, и улыбался Мия. Она игнорировала его и вместо этого внимательно изучала лист персонажа. Судя по всему, она переписала персонажа, которого Элтон дал ей в прошлый раз. Мама Саймона проскользнула в комнату, держа в руках поднос с апельсиновым соком и печеньями. За ней проследовал чемодан. Она приоткрыла окно. «Мам!» – нахмурился Саймон. «Там арктически холодно». «Свежий воздух всегда полезен», – она открыла дверь. «И я это делаю для Мия. Через несколько часов в одной комнате с четырьмя мальчиками...» «Комната превращается в газовую камеру. Зажги спичку и бум!» Она изобразила руками взрыв, оскалилась и вышла. Кот проследовал за ней. «Тебе лучше?» — Мия посмотрела в мою сторону. «Но мне все равно потребовалось время, чтобы понять, что она обращается ко мне». «А, ага», — соврал я. «Лучше?» — Саймон бросил на меня мрачный взгляд, словно я его предал, и икшаясь с противником. «Никодимус съел что-то такое, что повздорило с его желудком», — Джон изобразил рвоту весьма гротескно. «Или оно сначала повздорило, а потом он это съел». «Я в порядке», — Никодимусом звали моего персонажа. «Возможно, я не такой уж воображаемый». «Уж лучше бы», — Элтон скрылся за своей защитной стеной из книг. «Он, конечно, бесстрашен в бою и может отлупить любое количество Майклаф Дэвисов, но когда речь заходила о болезнях, то он становился таким же параноиком, как и все остальные. «Ну, если тебя замутит, дай мне знать», широко улыбнулась мне, указывая на свой лист персонажа. «Тут сказано, что у меня есть заклинание исцеления болезней. Универсальное, судя по всему. Одинаково эффективное как против соплей, так и против лепры. Было бы неплохо. Я промямнул что-то о том, что я в порядке». Мия достался персонаж-клирик, всем новичкам дают играть за клирика. Они священники и жрецы, и им достается вся магия лечения, что означает, что их услуги всегда в почете после сражения, но редко во время. Мия сделала клирика женщиной, жрицей человека Иисуса, и это настолько напоминало католичество, что мне показалось, что у нее зуб на церковь. Элтон как то упоминал, что она когда-то сбежала из воскресной школы, спасаясь от преследования монахинь. Как выяснилось, общий для всех воображаемый кризис отлично подходит для того, чтобы растопить лёд. ко времени обеда Элтон вынудил нас панически бежать из обрушивающихся пещер, и мы смея перебранивались как старые друзья, обсуждая относительные преимущества наших планов по выживанию, даже у саймона прорезался голос когда он потребовал, чтобы мы заткнулись и бежали. Через час наша маленькая команда приключенцев продвигалась по узкой лесной тропинке, пока солнце садилось на западе. «Я залезу на дерево, высокое, может, увижу окраину леса», — Саймон взял свои дайсы. Он играл за вора, с отлично прокачанным навыком акробатики. Когда он говорил что это вроде «залезу на дерево», воображение приходилось напрягать сильнее, чем обычно. В реальной жизни у Саймона были большие проблемы с тем, чтобы залезать на деревья. «Самые высокие деревья — это гладкоствольные вязы», — сказал Элтон. «На них супер сложно залезть. Три проверки навыка. Выпасть должно семнадцать или меньше». «То есть шестьдесят один процент вероятности, что я долезу до верхушки», — Саймон собрал Дайса. «Ух ты!» — Мия подняла глаза. «Ты просто так взял и рассчитал всё?» «Он человек-калькулятор», — сказал Джон. «Смотри. 608 умножить на 237?» «144 тысячи 96», — без запинки, — сказал Саймон и встряхнул Дайса. «Это невероятно», — моргнула Мия. «Не особо. У меня больше шансов залезть на верхушку, чем свалиться», — сказал Саймон. «Я про математику», — Саймон пожал плечами. «Любой карманный калькулятор это может». Он посмотрел в мою сторону. «Это Ник среди нас гений. Я собираюсь изучать математику в Кембридже. Но Ник уже все это знает из книг своего папы. Я просто хорошо считаю. Ник же вне категории». «Твой папа математик?» Мия повернулась ко мне. «Был. Он умер». Мия сочувственно поджала губы, но через секунду продолжила. «Если ты такой вундеркинд, то почему не поступил досрочно в университет? «Когда они заставляют его сдавать экзамены, он притворяется, что ничего не умеет». Саймон посмотрел на Элтона. «И что? Что я вижу с верхушки дерева?» «Не очень-то много. Уже темнеет. Солнце тонет за краем леса, и все черно-алое. Но похоже на то, что лес заканчивается через несколько миль к северу». Элтон протянул руку, чтобы набросать край леса на нашей карте. «Мы продолжили шествие по лесной тропе». Выбрав направление на северной развилке, мы пытались зажечь фонари. «Похоже, что они не разгораются», — Элтон бросил свои дайса, которых нам не было видно. «Как будто ночь пожирает пламя. Я скостую заклинания света». «Кастовать», — произносить, использовать заклинания в ролевой игре. Мой персонаж Никодимус изучал тайны искусства, волшебник стажёр так сказать. «Еще один скрытый бросок». Ты кастуешь, и на тропе становится светлее, но не настолько, как могло было бы. Это не дневной свет, а как будто ты вкрутил 10-ваттную лампочку вместо 100-ваттной, и по краям свет моргает. Ты чувствуешь, что темнота сжимает твоё заклинание, словно это физическое давление. Темнота постепенно вас окружает. Тогда я сжимаю зубы и концентрируюсь на том, чтобы заклинание не угасло хорошо ты держишь его на уровне десяти ватт но тебе плохо мужик как будто у тебя кишки перекручивает боль простреливает твои руки и ноги элтон бросил дайса еще раз вы продолжаете идти и идете всего то надо пройти примерно пять миль, но дорога виляет а лес слишком густой чтобы продираться сквозь деревья вам приходится возвращаться и пробовать другие повороты на это уходит вся ночь К тому моменту, когда лес начинает прореживаться, Никодимусу совсем плохо. Тропа приводит вас к ручью. Ночь все еще темна, но до рассвета осталось немного. «Мост есть?» — спросил Саймон. «Это ручей, шириной в несколько ярдов. Вы можете его перепрыгнуть. Не в броне, но твой вор мог бы его перепрыгнуть, не разбегаясь». Элтон сделал еще один бросок. «Блуждающий монстр Ещё один бросок, и он тихо присвистнул. Его глаза широко раскрылись. Чёрт возьми! блуждающие монстры — это непрописанная часть игры. Люди, существа или даже события имеют небольшой шанс оказаться на пути приключенцев в каждый отдельно взятый день. И они выбираются случайным образом из большой таблицы. Полагаю, что Иэн Раст был моим случайным столкновением на сегодня. Нам никогда с ними не везло. Никодимус видит его первым. Позади вас, на тропе между деревьями. Тёмная фигура. Человек или по форме, как человек. Только звёздный свет отражается от лысой головы. Минутку. Я поднял руку, смотря на Джона и Мия. Вы рассказали ему, что ли? Рассказали мне, что? Элтон поднял глаза от своего списка монстров. Он выглядел весьма невинно. Хотя любой мастер подземелья должен быть немного актёром. Тёмный лес, мне плохо, ручей. Не река, ручей. И потом эта хрень с лысым мужиком. Я тяжёлым взглядом уставился на Джона. «Эй!» На его лице читалось, что до него дошло. «Это же было с нами!» Я повернулся к Мия. «Ты ему рассказала, значит?» Это не было вопросом. «А что, это был секрет?» «Никто не просил его хранить». Она пожала плечами и уткнулась в свой лист персонажа. «Но вообще-то я ничего не рассказывала». «Что за ерунду вы обсуждаете?» Боррофелтона приняла одну из своих знаменитых изогнутых форм. «Клянусь, между складками его лба, когда он нахмурен, можно просунуть монеты, и они не вывалятся». «Это похоже на то, что произошло с нами прошлой ночью», — сказал Джон. «Вы что, долбанного вампира вчера встретили?» «Стой, что? Это вампир? Не неси чушь!» Джон выпрямился на стуле. «Нам, каюк!» — вздохнул Саймон и перевернул лист своего персонажа. «У тебя плохой бросок». Элтон приподнял свои книги, чтобы показать дайс. «Два нуля. Шанс один из двухсот. Очень плохой бросок». «И все-таки», — сказала Мия, — «по крайней мере, ты нечаянно выдал нам, что это за существо». Элтон шмыгнул носом. «Ты клирик. Жрецы могут учуять подобные вещи. Это нежить». Она не может спрятаться от жрицы». Он оглядел стол. «Что вы будете делать?» «Бежать, разумеется!» Я передвинул фигурку своего волшебника в переднюю позицию в группе. «Он может сожрать тех, кто в броне!» Мы все быстро пришли к одному и тому же решению, и наша бравая команда вскоре мчалась в ужасе вдоль берега. «Вы все бежите вереницей. Никодимус впереди, ворфинис сразу за ним, двое остальных несколько отстают. Элтон расставил фигурки. «В изгибе реки перед вами?» излучение перебил Саймон. «Что?» «Когда река так изгибается, это называется излучина». «Хорошо, частная школа. В излучине перед вами ждет вампир. а не знаете ли, летать имеют». «Черт, я...» «Я посмотрел на мои бесполезные заклинания. Я готовлюсь умереть. Даже если бы вампир нас не убил. Всего лишь прикосновением». Он мог бы выкачать из нас опыт, забрать нашу память, оставить нас высушенными, тенью того, кем мы были когда-то. «Я не могу его изгнать?» — спросила Мия. «Жрецы это делают, да?» «Покажи ему свой крест», — посоветовал Джон. «Я в бешенстве, но не знаю, чем это поможет», — улыбнулась Мия. «Нет, он хочет сказать». «Она знает, что он имеет в виду Саймон. Иногда до Саймона медленно доходят шутки». Элтон посмотрел на свой закрытый книгами участок стола. «Клирики могут отпугивать нежить, но на твоём уровне? Вампира?» Он поставил перед ней два дайса. «Бросай!» «Но это должен быть экстраординарный бросок». «Я сама экстраординарность». Мия бросила дайса без традиционных для нас пыхтений и агонии, с которыми мы делали важные броски. «Девяносто девять!» «Ёлки зелёные!» «Итак...» Ты успеваешь как раз в тот момент, когда вамп уже приноровился попробовать Никодимуса на вкус, и поднимаешь свой крест. Похоже, что человек Иисус следит за тобой, и распятие начинает светиться. Наш лысый друг ковыляет в твою сторону, но и в этом весь смак, потому что никакая опасность вам изначально не грозила. Кровосос не может пересечь текущую воду, так что он как бы взаперти. «Конечно, вы все могли перейти реку вброд в любой момент». «Я знал это», — сказал Саймон. «Я знаю, что ты знал», — сказал Элтон. «Но что-то знать и применять это знание на практике, когда потребуется, — это не одно и то же». «Он в ловушке?» — спросила Мия. «Пока ты можешь держать крест». «Я думаю, что могу удержать его до рассвета», — широко улыбнулась Мия. «Чёрт, направо Джон откинулся на спинку стула. «Ты, Мия?» только что сама убила вампира ну блин элтон покачал головой он не просит о пощаде ничего такого он просто смотрит на вас как будто вы аппетитные куски мяса не смотри ему в глаза сказал саймон а не умеет гипнотизировать элтон вздохнул хотя бы это ты вспомнил итак вы ждали пока лучи солнца не коснулись его и он закричал и обратился в пыль тотчас же Лишь его одежда упала на землю. Он вновь покачал головой. «Только не говорите, что это тоже произошло вчера. Только попробуйте». но «Ну, мы убегали», — улыбнулся Джон. «И он вполне мог быть вампиром». «Я проверяю останки. У него не может не быть сокровища, да?» Саймон очень хорошо отыгрывал роль жадного вора, когда подворачивалась возможность. Элтон вновь посмотрел в таблице. Надо сделать на это бросок. Дай пять. Я встал, чтобы размять затекшие ноги, и подошел к окну. Оно было открыто лишь на полдюйма, но холодный воздух коснулся моей шеи, и кости заболели. Я уже протянул руку, чтобы закрыть окно, когда увидел его. Нет, он не был вампиром. Никто из них не услышал меня. Зато я знал, что лысый мужчина из парка не был вампиром. Он стоял там, под солнцем. Ну ладно, это был слабый январский свет но его хватило бы, чтобы испепелить вампира. Он поднял глаза, он стоял на улице за забором сада Саймона и наблюдал за мной.